373. Ложное представление о научности. Согласно табеле о ученые, как представители среднего духовного сословия, не имеют права даже близко подходить к истинно великим проблемам и вопросам, которые требуют и мужества, и острого глаза. Им до этого еще надо дорасти. Но главное — та внутренняя потребность, в силу которой они становятся исследователями, Присущие им чутье и готовность отстаивать именно такой порядок вещей, а не иной их страхи и надежды. Слишком уж быстро притупляется и умиротворяется. Та фантастическая идея, например, что полностью завладела умом такого педанта, как англичанин Герберт Спенсер, который, поддавшись ей, вознамерился соединить несоединимое и провел линию надежды, идеальную горизонталь, Эта его сказка об окончательном примирении эгоизма и альтруизма вызывает у таких людей, как мы, почти что отвращение с такими перспективами, которые навязывает Спенсер, как единственно возможные. Человечество заслуживает, как нам кажется, только презрение и уничтожение. Примечание. Спенсер Герберт. 1820-1903. Английский философ, представитель эволюционизма, психолог. Но уже само по себе то, что он сумел невольно уловить нечто вселяющее спасительную надежду, тогда как все другие здесь видели лишь отвратительную перспективу, иначе они и не могли судить, является проблемой величайшей важности — о которой едва ли подозревал сам Спенсер. Точно так же обстоит дело с той верой, которой довольствуются ныне столь многие естествоиспытатели-материалисты, верой в мир, который должен иметь точные эквиваленты и соответствия в сознании человека и его ценностных понятиях, в мир истины, с которым мы изо всех сил пытаемся справиться, напрягая наш квадратный умишка. Но как же так? Неужели мы и впрямь позволим низвести все бытие до уровня бесконечных голых формул, предписывающих рабское повиновение, предмет для упражнения математиков, не вылезающих из своих кабинетов? Прежде всего, не следует так оголять бытие, лишая его многообразия. Нужно хотя бы соблюдать приличие, милостивые государи, приличие, которое требует благоговейного почтения к тому, что выше. уровня вашего понимания. Уверенность в том, что только одна единственная интерпретация мира имеет право на существование, а именно та, которая оправдывает ваше собственное существование, которая дает возможность проведения исследований, и изысканий методами, каковы представляются вам научными, вы, очевидно, хотите сказать механистическими, интерпретация, которая допускает только то, что поддается исчислению, подсчёту, взвешиванию, что можно видеть и осязать. Такая интерпретация есть сущее невежество и глупость, если только не душевная болезнь, идиотизм. Разве нельзя допустить, что как раз более, вероятно, совсем другое? Что именно самый верхний слой бытия, его внешняя сторона то, что видно сразу невооруженным глазом, его видимая оболочка в первую очередь доступны восприятию. а, может быть, даже это единственное, что доступно восприятию. Научная интерпретация мира, как вы ее понимаете, может, несмотря ни на что, оказаться самой глупой, то есть самой тупой из всех возможных интерпретаций мира. Пусть зарубят себя это на носу, господа, механисты, которые нынче не прочь примазаться к философам со своей идеей о том, будто бы механика, Учение об основополагающих законах, на которых, как на фундаменте, зиждется вся конструкция бытия. Но ведь признание механической сущности бытия означает признание его бессмысленности. Если, к примеру, допустить, что музыку пришлось бы оценивать с точки зрения того, что в ней поддается исчислению, вычислению и формульному выражению, насколько абсурдной была бы такая научная оценка музыки? что можно было бы из нее понять, уразуметь и уловить. Ровным счетом ничего. Ничего из того, что, собственно, составляет в ней музыку.